Закончив читать третье письмо, я перевернул его и обнаружил подписи на обороте. Большинство из них были сделаны ручкой, но некоторые — карандашом. Всего я насчитал их двадцать пять. «Кажется, подписей не слишком-то много, правда?» — спросил меня Уолтер. «Двадцать пять, а на фабрике работает тридцать пять сотен человек». Он откинулся в кресле, оставив одну руку, небрежно лежать на столе ладонью кверху. У них там обычно действуют правила правой руки, правила приближения, сказал он. Да меня, да ещё и до войны, на каждого человека, который говорит, что он за вас и желает под ним подписаться, найдутся ещё пять, которые тоже за вас, но боятся подписывать, что бы ты ни было. Однако с довоенных времён это соотношение выросло. Теперь оно примерно 50 к 1. Олтер кивнул в сторону папки у меня в руках. Эти двадцать пять подписей означают, что почти четыре сотни рабочих за нас готовы и хотят вступить в наш профсоюз. И если следовать статистике, мы имеем даже более низкий процент, чем те семнадцать, которые получили девять лет назад. Внезапно он наклонился ко мне через стол и сказал, «Но на этот раз статистика не верна. Разве этот парень, Гамильтон, разговаривал со всеми на фабрике? Нет». Он побеседовал только с частью своих друзей сослуживцев. Если следовать статистике, ему надо было поговорить с 300 715 рабочими, которые на нашей стороне, чтобы раздобыть 25 подписей. Но он не разговаривал с таким числом рабочих. Вероятнее всего, он поговорил с 50 рабочими фабрики, и половина из них были так решительно настроены, что согласились поставить свою подпись. Таким образом, Мы получили ситуацию, при которой статистика совершенно сошла с ума. Мы приедем в этот город, и рабочие будут бросать розы к нашим ногам. Мы туда поедем? А как же быть с этим господином Фрименом? На прошлой неделе он ушел в отпуск. Обычно в таких случаях все дела стопорятся до его возвращения из отпуска. Но я попросил этот вопрос поручить мне из-за вас, Пол. Вы получили счастливую возможность. У вас на глазах появится новый профсоюз, и это будет ваш первый успех у нас. Я предупредил шефа, что хочу взять вас с собой, чтобы показать приёмы нашей работы в идеальной ситуации, и он сказал: "Отлично. Я к нему присоединяюсь", улыбнулся я, почувствовав возбуждение в преддверии новой работы, совсем не похожее на те чувства, которые испытывал, начиная прошлый практический семинар, когда мы отправляемся Завтра? Вы ведь ещё не нашли себе здесь жильё? Нет, я сразу пошёл к вам, а вещи оставил в камере хранения, думал потом, знаете ли, оглядеться. Хорошо. Сейчас нет смысла искать квартиру. Мы можем пробыть в том городе месяц или больше. Я бы с радостью пригласил вас к себе, но у нас с женой маленькая однокомнатная квартира. Он откашлялся в замешательстве и добавил: "Там даже нам места не хватает". О, не стоит беспокоиться, правда? Я сниму номер в гостинице на одну ночь. Давайте я его для вас закажу в гостинице, где мы обычно сидим пожарного по вызову, сказал Уолтер, потянувшись к телефону. Сэкономлю вам пару долларов. Это не займёт и минуты. Он был искренне расстроен, что не мог приютить меня на ночь, и чувствовал, что обязан сделать что-нибудь для меня, чтобы как-то возместить это. Уолтер договорился о номере для меня, дал мне адрес гостиницы, и пачку брошюр, лежавших у него на столе, попросив прочитать за ночь, чтобы завтра мы могли их обсудить. Я заеду за вами около 10, сказал он. Поедем на машине. Отлично. Он вскочил и снова вышел из-за стола, и я переложил пачку брошюр в левую руку, чтобы обменяться с ним рукопожатием. Думаю, вам понравится эта работа, Пол. Я тоже полагаю, что понравится за дверью. В маленькой желтовато-коричневой приемной мне пришлось спросить у белокурой секретарши, как пройти к лифтам. Она с улыбкой объяснила, и я ушел. У меня мелькнула мысль назначить ей свидание. Девушка была симпатичной, тоненькая, в вашингтонском стиле и, вероятно, не старше 22 лет. Но мне предстояло прочитать все эти брошюры к утру, и к тому же поездка сюда в автобусе изрядно меня утомила. Однако, спускаясь в лифте, я признался самому себе, что не попытался познакомиться с девушкой, потому что у меня возникло ощущение, будто она слишком стара для меня. Частично в этом был виноват Олтер, ведь при нём я почувствовал себя вдруг неловким юнцом, но он лишь усугубил ощущение, свойственное мне и до встречи с ним. Когда после окончания школы вы год ик болтаетесь без дела, потом 3 года слушаете в армии, И поступаете на первый курс колледжа в 21 год, происходит некий временный сдвиг. Вы попадаете в компанию 17-19-летней молодёжи и постепенно начинаете подстраиваться под них. Вы невольно теряете 2-3 года в своём развитии. В армии судьба свела меня с мужчиной, которому было 25 лет. Он умудрился уклоняться от военной службы достаточно долго ради получения степени магистра по американской истории. Как-то раз в разговоре со мной он сказал, что армейская подготовка рассчитана на семнадцатилетних юношей с двумя классами средней школы, и что программа подготовки значительно менее гибка, чем человеческий ум. "Абсолютно во всём", сказал он. "Я с каждым днём становлюсь всё моложе. Самому-то мне в ту пору было гораздо меньше лет, чем ему". И я не мог в полной мере оценить справедливость его высказывания, хотя и признавал что во многом он ведёт себя как ребёнок, а не как мужчина по 30 со степенью магистра. И только поступив в колледж, я наконец понял, что он имел в виду, и не раз задавался вопросом, можно ли вернуть эти два или три напрасно потраченных года. Выйдя из здания Ассид ПКР, я отправился на автобусную станцию. После регламентированной кондиционером прохлады в офисе Уолтера, Влажность ночного воздуха, застывшего в неподвижности между белыми мраморными стенами небоскрёбов, казалась непереносимой. С трудом, передвигая ноги по раскалённому асфальту, я внезапно осознал ещё один результат своей инфантильности. Я не поговорил с олтером о зарплате. Я знал, что мне обязаны платить 53 доллара и 67 центов в неделю, но не имел понятия, когда мне их заплатят. В то время, как у меня за душой оставалось всего 34 доллара, надо будет сразу же узнать о деньгах завтра утром. Хотя в самом худшем случае я смог бы попросить взаймы у Уолтера. Такой уж он человек. Глава вторая. Мы продвигались на север со скоростью 60 миль в час по 111-му шоссе. Уолтер правил казедным автомобилем, светло-серым фордом с пробегом менее 6000 миль, с завидной лёгкостью и даже небрежностью. Сидя за рулём, он выглядел значительным, солидным и уверенным в себе. Его светлые волосы отливали блеском на солнце. Правую руку он держал на руле, локоть левой выставил в окно и следил, как разворачивается перед ним серая лента шоссе. На заднем сиденье Лежал его жёлтокоричневый кожаный портфель и коробки, набитые брошюрами, плакатами и листовками. В багажнике ехали наши чемоданы: три одинаковых его и один серетливый, мой. По дороге мы обсуждали материалы, прочитанные мною за ночь. Литература оказалась двух типов. Одна имела цель убедить независимых рабочих в целесообразности вступления в этот профсоюз, а вторая поведать заинтересованным лицам историю и задачи Асит ПКР. Брошюры второго типа оказались для меня более полезными, хотя все остальные, благодаря своему стилю полного энтузиазма, более интересными. Асит ПКР был довольно большой организацией и объединял около 2000 членов, платящих профсоюзные взносы в 37 штатах. Главной своей задачей профсоюз считал сокращение рабочего дня, и повышения заработной платы. При этом они всё же ухитрялись не довести эти требования до абсурда, не работать вообще, а получать много. И достигалось это путём государственного контроля, а также благодаря упорству управляющих за столом переговоров и реалистической позиции руководящих деятелей союза. С 1940 года союз почти не прибегал к забастовкам и полностью исключил из собственной практики такие длительные стачки, как на мебельной фабрике Мейлера, поскольку все крупные профессиональные объединения значительно перекрывают территорию друг друга, трудно найти хоть одного члена Асит ПКР, не склонного вступить в один или даже несколько федеральных профсоюзов. И точно так же, как большинство других, Асит ПКР представлял собой объединение нескольких существовавших прежде профсоюзов, два или три из которых почти не связаны с промышленными рабочими мира 1920-х годов. Но каковы бы ни были его идеологические предшественники, Асид ПКР в наши дни незыблемо стоял на позициях капитализма, во всех своих брошюрах недвусмысленно утверждая, что промышленность должна находиться в руках частных владельцев, а не государства, возможно, по той причине, что владелец завода, каким бы богатым и влиятельным он ни был, внушал им меньший страх в качестве оппонента за столом переговоров, чем правительство Соединенных Штатов. Этот профсоюз осуществлял социализм на практике. У него был собственный пенсионный фонд и фонд социальной защиты. Он выступал за социальное обеспечение и компенсационные выплаты рабочим, но этим и ограничивался их социализм. Что же касается коммунизма, то последний красный в части рабочего движения Ушел в небытии ещё в прошлом поколении сильнейшим оружием в борьбе с коммунизмом в условиях свободы говорилось в одной из брошюр и является мощное патриотическое проамериканское рабочее движение профсоюз выступал за высокие тарифы и снижение иммиграционных квот за налоговые льготы для низкооплачиваемых рабочих за установление гарантию фиксированной годовой зарплаты за установление государственных пособий и социальной защиты ветеранам корейской войны, за отмену государственных ограничений на трудовые споры в политических кампаниях, как правильно, но не всегда выступал в поддержку кандидатов от демократической партии. Последние 3 года я учился в колледже и готовился получить степень магистра экономики. Конечно, это означало, что я прослушал уйму лекций по английскому, математике, истории, естественным наукам, иностранному языку, французскому, и другим общественным дисциплинам, чтобы набрать необходимое для получения стипендии количество баллов. Но главное внимание я уделял именно экономике. И теперь, поскольку голова моя была набита сведениями, которые я почерпнул из брошюр АСИТ ПКР, я смог ознакомиться с мнением профсоюза о нём самом. И постепенно некоторые теории и идеи, которые запоминались по лекциям, обрели практический смысл. Этот профсоюз, как и любой федеральный профсоюз, был могучей экономической силой. Основной ареной его деятельности была экономика в целом. Но поскольку наше общество устроено сложно, влияния и интересы, асид ПКР, распространялись на другие сферы общественной жизни, такие как федеральная власть. Власти штатов и муниципальные, государственная политика и международные отношения, причем позиции и убеждения Союза, в любом случае основывались естественно на так называемом цивилизованном эгоизме. Взять хотя бы высокие тарифные ставки. Как отражаются высокие тарифные ставки на экономике отдельно взятой страны и даже всего мира? До этого профсоюзу нет никакого дела. Главное, что в высоких тарифах заинтересованы члены профсоюза, поскольку они снижают конкурентоспособность иностранных товаров и увеличивают количество рабочих мест в самой Америке. В то же время крупные универмаги могут быть заинтересованы в низких тарифах, которые позволяют приобретать товар по более дешёвым ценам, а следовательно, продавать его больше, способствуя тем самым дополнительным вливаниям в экономику. В идеальном мире Все граждане могли бы собраться вместе и решить, что для них всего лучше. Но в реальном мире разные группы граждан спорят между собой, борются каждая за свои максимальные выгоды. Между этими многочисленными группами, сосредоточенными исключительно на собственных интересах и тянущими одеяло на себя, обычно устанавливается некое зыбкое равновесие. Соображения по этому поводу порой кардинально противоположны. Я слышал учебные аудитории, но ни одной из них никогда не было для меня осязаемым. Теперь же я находился внутри одной из таких напористых групп и смотрел на взаимосвязи и результаты с точки зрения её членов и догм учебников, внезапно облеклись для меня в плоть. Я понял, что в жизни всё происходит именно так, как написано в учебнике, и пожалел бедных магистров математики, которые не могут увидеть Как выведенные ими математические формулы притворяются в жизнь? Мы ехали на север, беседовали о том, что я прочитал в брошюрах, и у меня возникло убеждение, что он страстно увлечен своим делом. И если применительно к столь нечестивому занятию употребить слово «призвание», то оно было истинным его призванием. Я задавал ему вопросы не потому, что сам не мог на них ответить. Хотелось убедить его. что мне все это тоже интересно». А он отвечал с удовольствием и очень подробно. В Харрисберге мы остановились перекусить гамбургерми с кофе и размять ноги. Уолтер пофлиртовал с официанткой, длинноного рыжей девушкой с зелеными тенями на веках. И я с досадой отметил, что теперь уже ощущал себя 12-летним и едва ли не удивлялся, что мои ноги доставали до пола. После Херсберга мы проехали по 22-му шоссе до Элентауна и повернули на платную дорогу в северном направлении, затем по 11-му шоссе до границы штата Нью-Йорк, и там в Бингемтоне мы остановились на обед. Уже стемнело, когда мы вышли из ресторана и направились к машине. Но Уолтер сказал: "Думаю, мы можем добраться до места сегодня. Осталось преодолеть около 150 миль". а позади осталось почти 350. Последний отрезок пути. До Сира Кьюса я дремал. Восемь часов сидения в автомобиле, перебежающиеся периоды разговора и молчания и зелено-черный пейзаж за окном утомили меня. Я чувствовал себя разбитым, мне не хватало воздуха, как накануне в душном Вашингтоне. После Бингемтона я заснул. Когда Уолтер разбудил меня, Я не мог понять, кто он такой и куда меня занесло. Сквозь окошко машины я увидел ровную синюю стену с красной дверью и окно с желтыми жалюзи, залитые светом прожептора, идущим откуда-то из-за моей спины. Огромный, улыбающийся детина тряс меня за плечи, приговаривая, «Мы приехали!» Я выпал из реальности всего на несколько секунд и первый узнал панель управления Форда. Потом я узнал Уолтера. а потом догадался, что строение передо мной, мотель. «Задремал», — сказал я, — и сел. Во рту пересохло, спина и плечи ныли. Неуклюже, как инвалид, выбравшись из форда, я стоял, щурясь от света. Прожектор был укреплен у основания дорожного знака и был направлен на мотель, а Уолтер тем временем открывал багажник. Он окликнул меня, велев забрать свой чемодан. Мы поселились в номере на двоих, две кровати в одной комнате, разделённые ночным столиком красного дерева нагнутых ножках с лампой под плессированным абажуром. Уолтер скинул одежду и отправился принимать душ, а я почувствовал себя таким усталым, что не чаял добраться до постели. Шатаясь, я подошёл к ближайшей кровати и плюхнулся на неё. Последнее, что я помнил перед тем, как погрузиться в сон, Был шум льющейся воды.